Глава вторая Прошла затяжная непогодливая осень, ударили морозы, и выпал глубокий снег. Установилась зима. По санному пути Акинфи Никитич по наказу бати съездил в Тулу. Два года он не был на родине. В последний раз отъезжая, молодой заводчик взволновался. Краснея и смущаясь, жена сообщила ему по секрету. — Чую, Акинфушка... Понесла я под сердцем наше дитя. Демидов обрадовался, обнял жену. Неплохо будет, если сын народится. Будь милостиво. Спустя полгода после отъезда Акинфия на радость ему родился сын, которому при крещении дали имя Прокофий. Отец все время собирался повидать своего наследника, но только сейчас довелось: В Туле произошло много перемен. Отцовский завод разросся вдоль тулицы, дел стало больше. Народу работного прибавилось, всем заправляла Дунька. Она встретила мужа сдержанно, обижалась. За делами и про сына забыл. Хорош отец, полюбуйся, какой вытянулся. Она толкала вперед тонкого капризного мальчугана. Жена стала суше и оттого казалась выше. Поблекла, нос заострился, но силы ее не покидали. Ходила она в русских козловых сапогах на подковках, в синем сарафане. Сынок Прокопка был хилой, болезненной, усколицей. Отца дичился и прятался от него по углам. Акинфе, впрочем, было не до сына. Он был обеспокоен тульскими делами. Рядом с Демидовским заводом поднимался государственный оружейный завод. Еще в 1705 году, когда Акинфи уже пребывал на Урале, царь Петр Алексеевич послал в Тулу деятельного дьяка Андрея Беляева. которому и велел подыскать место для построения оружейного двора с пятью-десятью горными для заварки стволов, с большими избами для отделки ружей и амбарами для хранения их. Государь очень хорошо понимал, что вопрос о вооружении войск чрезвычайный и первой государственной важности. Нельзя было оставлять дело вооружения войск исключительно в частных руках. Дьяк Беляев облюбовал место для постройки оружейного двора на берегу Упы против церкви Вознесения. Место это принадлежало казенному кузнецу Никифору Орехову. Его самого переселили в мирской двор, а на участке начали стройку. Вскоре оружейный двор был возведен. К этому времени царь прислал особый наказ старости тульских казенных кузнецов, где обстоятельно излагал их обязанности, вводя среди козюков военную дисциплину. Демидовым все это по нраву не пришлось. Никита, приезжая в Тулу, всегда кручинился. Негде ныне на родном месте размахнуться. Одно утеснение пошло. И все время он надеялся, что не выстоит государственный завод против частных. И действительно, в 1710 году неожиданно сгорел бывший мирской двор, находившийся рядом с оружейным заводом. Пострадал от пожара частично и завод. Работа на нем остановилась, и козюки опять стали работать по домам. — Вот и сбылось! — радовался Никита такому обороту дела. Но сейчас, когда Кинфи прибыл на родину, он увидел. На реке Упе строится новый завод. Возводил его каземный кузнец, мастер ножевого и палашного дела Марк Васильевич Красильников. По его указке реку Упу в центре города перехватили плотиной. И на правом берегу он начал ставить два оружейных завода — нижний и верхний. Дознав да, обо всем этом, Акинфи сердился на жену. — Что ж ты молчала? Под самым носом такое городят, и ты не противишься! Донька спокойно взглянула на мужа. — Всего не захапаешь. И зачем батюшке писать расстраивать его? Да и возведет ли, Марк, завод это еще видно будет? Наладан дышит, извелся палашник от болезни. Акинфи не утерпел и сам отправился на место постройки. Замахнулся Красильников на большое. Оружейное дело знал он хорошо. Ставил завод деревянный, но все было к месту. Тут и главный дом, и молотовый амбар для битья железных досок на стволы, и помещение для машин, употребляемых на обтирку стволов. Намечал он и новую механическую мастерскую для сверления и отделки стволов. встретил демидова мастер палашного дела приветливо показал ему стройку видишь и для нас дело нашлось у царя поделился он своей радостью а кинфи был хмур ни слова охотен. ему не нравилась повадка красильникова до да всего доискиваться самому чего ты надрываешься будто для себя строишь угрюмо спросил он строителя добро бы здоров было то последнее здоровьешка отдаешь — Не о себе забочусь, — спокойно ответил Марк. — Ну и что же из того, что здоровье слабое? Умру так, и после меня найдется умный человек, и завершит начатое. У нас на Руси, слава богу, толковых да умных людей не занимать стать. Возвратился Акинфи домой, недовольный, раздосадованный. — Хитрит этот палашник чего-то. — Боюсь, прижмет наш заводишко, — пожаловался он жене. — Наша от нас не уйдет. Не унывая, ответила Дунька. Ты хорошенько к нашему хозяйству приглядись, да присоветуй, что лучше. Отцовский завод держался на братье Григории и на Дуньке. Оба дружно работали за разумных приказчиков. Григорий возмужал, по-прежнему был неговорлив, но заводское дело полюбил, втянулся в него и во всем старался подражать отцу. Лицом он отдаленно походил на батю. Та же черная смоляная борода пробивалась, те же жгучие глаза. Второй брат, болезненный и злой Никита, вытянулся, как тычинка, узкий и длинный. Вместо работы он по-прежнему гонял по кузнецкой слободе голубей, мучил собак и кошек. Мать старела. Под глазами, куриными лапками легли легкие морщинки. За столом она подкладывала старшему сыну все лучшее, подолгу смотрела и вздыхала. «Время-то как идет! Ишь, каким мужиком вытянулся!» Акинфи раздался в плечах, отрастил густые жесткие усы, лицо брил. Мать неодобрительно качала головой. «Как босой!» «Для чего оголил лик, данный Господом? Нехорошо это! Небось и поганое зелье из рога пьешь!» «Зелье из рога не пью», — смотря в глаза матери, ответил сын. «А бродобрейство почитаю». — Сам Петр Алексеевич, царь земли русской, в таком лице пребывает. — Как-то он, батюшка наш, поживает, но не на Туле с той поры так и не бывал. Глаза матери поглубели, голос потеплел, вспомнила дорогую встречу. В полутемном углу перед древними иконами по-прежнему мерцали лампады, оттого в горнице казалось уютнее. Мать пожаловалась Акинфию. Взял бы хоть Никитышку на каменный пояс, совсем от рук отбился. Каждый день посадские идут с докукой, всех слободских собак перевешил, да и девок забежать стал. А Кинфи выслушал мать, потянулся и по-хозяйски решил: Я и то думал взять. На речке шайтан кино не ставлю завод, так с батей и посадим его на том заводе. Хватит кошек за хвосты таскать. Дунька сдерживалась в ласках, все допытывалась. «Небось, бабу завел там?» «Не до них, делов прорва», — отбивался Акинфет подозрений жены. Она верила и не верила. Распрашивала про тульских кузнецов, которые отбыли на каменный пояс. Затаив дыхание, осторожно выпытывала просеньку. «Богатырь тот, помнишь, что тебя на святой положил? Нашкодил тут, батя на заводы увез. Знать, руду медведем ворочает. Сбег, руку оттяпал и сбег». Ишь ты! Лицо Жонки осталось спокойным, но сердце сжалось болью. По что покалечился? Народ сбулгачил. Бунтовщиком оказался. Но! На сердце Дуньки захолонуло. Стало жалко Сеньку Сокола. Ишь! Сжиган какой! А Тинфи подумал, неприязнь к Соколу всколыхнула. Сказал. Разбойник, по слухам, и бабу-разбойницу подобрал. Жили, да народ резали. У Жонки перехватило дыхание. В крови заворошилась старая, заговорила ревность. она-то в бессонные ночи думала, столько перестрадала, слез выплакала. Одно ей известно. Жалела и думала о нем. А он так-то берег любовь. Другую бабу подобрал. Дунька сдвинула брови, глаза потемнели. — Такому человеку мало руку оттяпать, надо башку с плеч. — И оттяпали. Жаром дохнул Акинфий. Неужто? По Дунькиной спине побежал неприятный холодок. И впрямь оттяпали. На Казани палач отрубил голову. Мысли Акинфи были спокойны. За делами он не заметил, что жонка после этого разговора два дня ходила угрюмая. В душе ее осталась неизбывная горечь. Акинфий подолгу задерживался в оружейных мастерских и в кузницах. В старой кузне он сбросил дорогой кафтан, и проработал у наковальни целый день. Работал Акинфий по-прежнему ловко. Сивый кузнец, восхищаясь работой молодого хозяина, похвалил его. Не разучился еще тульскому ремеслу. Знатно! Ездил Акинфий и на лесные курени. Сопровождала его верхом на коне жонка. Ехали лесной засекой, мимо еловых чищоб до да выворотней. Муж всю дорогу поглядывал бирюком и отмалчивался. Каждый о своем думал. Кинфий о рудах, Жонка о прошлом. Выехали на порубки, дымились кучи, Жигари жгли поленья на уголь. На лесных куренях свято сохранялись строгие демидовские порядки. Работные по-прежнему жили в землянках, Работали в лесу от темна до темна, а дежонка была плоха, рваная сермяга да лапти. Угрюмые Жигари работали молча, Не слышал о Кинфи песен. Кругом стоял оснеженный лес, по голубоватому снегу перепутались следы зайцев, лесух. На коревом суку кривой березы ворон чистил клюв, в лесной глухомане выстутивал дятел. На лесном перепутье стоял сосновый осьмиконечный крест. Акинфи почему-то внезапно вспомнил дьяка Утинкова и спросил женку. — А как живет нони дьяк, наш супостат? Не досаждает заводишку? — Помер. А семейство на поместье съехало. Жалко, хитрый диак был. По сугробистой дороге в рваных сельмягах шла ватага лесорубов. За поясами поблескивали топоры. Впереди артели ехал на черном коне демидовский приказчик. Лесорубы свернулись с дороги в глубокий снег, дали хозяевам дорогу. Все молча сняли шапки. — Уда! — крикнул Акинфи. — На новые лесосеки! — отозвался приказчик. Акинфи подумал. — Без ты хозяйство не сладишь, а без этого нельзя. Заночевал хозяин в лесном курине, осталась и жонка. В землянке жгли костер, дым уходил в дыру, в нее смотрело звездное небо. На огне грели варево, едкий дым слепил глаза. В Туле перед Акинфием Никитичем ломали шапки, заискивали, но он заскучал в родном городке. Манил его к себе просторный каменный пояс, где суровые горы, леса и где все можно. На масляной неделе обрядились в дальнюю дорогу. Долгоносый и угреватый брат Никита поругался с Акинфием. Не хотел ехать на Урал, но покорился. Молодые хозяева надели тяжелые волчьи шубы, уселись в глубокие сани. За ними на дороге растянулся обоз. На посадке из ворот выглядывали бабы и ребята. Они тыкали в Никиту пальцем. — "Ги, Кошатник уезжает! Помелом дорога! Донька стояла на крылечке. В небе плыли белые облака, подмораживала. Она, одетая в сарафан, не боялась стужи. По отъезжающим мужа женка не проронила ни слезинки. Сердце окаменело от тоски. — Уезжаешь и опять на долгие годы не вспомнишь меня, — жаловалась она. — Глядишь, и молодость уйдет, а я и не жила. Акинфий ворочался в мохнатой шубе, сопел. Мать Демидиха толкнула Дуньку. — Разява, Хоть бы для прилику поревела! Чать не чужак! Родной муж уезжает! Дунька руками закрыла лицо, но слез так и не выдавила. Кони мчали быстро, родной дом уходил в снежные сугробы. — Прощай, Тула, родной город! — Акинфи крепче запахнулся в шубу. Глаза брата Никиты были сонны. Тело сковывало дорожная лень.